Глава двадцатая. Подвиг. «Огонь!» — приказал я, возвращаясь. Даже без уточнений, цель они выбрали правильно. Не то чтобы я всерьез рассчитывал на успех, но требовалось спровоцировать, тварь. Божественной защиты у нее нет, но шкура отливала металлом и пули то и дело рикошетели, кажется, даже высекая искры. Впрочем, наши желания совпадали и бросилась в атаку императрицы едва ли не раньше, чем мы начали стрелять. Град пуль заставил ее опустить морду и утробно зарычать. <звы> Я почувствовал, что по спине пробежали мурашки и захотелось оказаться подальше от этого места. Какой-то навык или просто немного здравого смысла? «В стороны!» — приказал хан. «Мы ее не удержим! Нужно тяжелое оружие!» «Запрещаю!» — крикнул я. «Стоять до последнего! Она до нас не добежит!» Одних слов в такой ситуации явно было мало, и я, подпрыгнув, вновь активировал полет и приземлился в первом ряду, прямо на пути несущейся твари. Мне кажется, или пол слегка дрожит. Мало кто готов принять в лоб живой грузовик, и строй за моей спиной колебался. Двое гоблинов и вовсе бросились куда-то в сторону, тем самым определив свою судьбу Бессмертные умирают, но не сдаются, по крайней мере так было задумано Идентификация Активировать временной барьер 100 ОС, да, нет Прекратить огонь, все назад, не стрелять Когда я начал устанавливать ложное сердце, то с самого начала понимал, что три часа мы под атаками не продержимся. И выигранное время потратил на то, чтобы установить ключевые точки для барьера. Теперь главное выбрать правильный момент. Сейчас! Императрица прыгнула и замерла, лишь немного не долетев до границ развернувшегося барьера. Почти идеально. «Наверное, накрыть ее границей было бы лучше, но я сомневаюсь, что это вообще возможно. Скорее всего, тварь прорвалась бы внутрь и устроила бойню. Времени, чтобы оценить ее способности, у меня не было, но я не сомневался, что победа обошлась бы очень дорого. Если бы мы вообще победили». Грянул выстрел. Кто-то сильно умный решил воспользоваться ситуацией, пальнув из чего-то крупнокалиберного. Я похолодел, но барьер за пулей затянулся. Мне показалось, или крысы за его пределами слегка шевельнулись. «Прекратить! Хотите сдохнуть? Барьер продержится полтора часа, но только если в него не стрелять!» «Можно было предупредить», — заметил Хан. На претензию я только пожал плечом. Он был прав, в театральности нет смысла, но меня оправдывает тот факт, что все это время я был крайне занят, и дела еще остались. «Не стрелять!» «Добиваем тварей», — напомнил я, — «и осторожнее, любой, кто коснется границы барьера, умрет». Несколько десятков крыс оказались внутри, и от них требовалось срочно избавиться. Я и сам воспользовался возможностью и, взлетев, обрушился на рвущегося к сердцу крысоволка. «Внимание! Вы получили 10 ОС, 100 из 340!» «Мы бы сами справились, командир!» Мои извинения, парни, мне еще предстоит разбираться с той тварью. Ничего еще не закончилось, и возможность отступить в личную комнату будет не лишней. Всегда приятно знать, что есть страховка на крайний случай. Что там? Развертывание ложного сердца. Осталось 1 час 15 минут 34 секунды. Временной барьер. Осталось 1 час 25 минут 12 секунд. Штатно тикающие таймеры заставили выдохнуть. Я знал, что сердца связаны между собой и опасался, что развертка остановится. Раненых оттащили ближе к стене и в дело вступили целители. Вспомнив, я извлек из сумки пионера. Вовремя я вмешался. На доспехах хватало следов зубов и когтей, но раны не слишком серьезные. Думаю, вернуться в строй он успеет, но сейчас это было не моей проблемой. Мне стыдно за тех трусов, владыка, подошел старейшина гоблинов. Прошу покарать их без всякой жалости. Я бросил взгляд на две замершие фигуры, пытающиеся прорваться к выходу из пещеры. Повезло, что гоблины успели отбежать достаточно далеко до того, как я активировал барьер. Парой секунд раньше, и они просто врезались бы в него не только сдохнув, но и существенно сократив срок действия. До падения барьера тоже ничего не угрожало, но ну а потом, полагаю, их сожрут. Не стоит извиняться за чужие грехи, Хун. Нет смысла карать мертвецов, я подумаю о наказании, если они выживут. Списал бы все на навык императрицы, вот только из восьми десятков гоблинов побежали лишь двое. Вероятно, зайди ситуация чуть дальше, многие из оставшихся бы тоже сломались, но история не терпит сослагательного наклонения. Снаружи оставался также легион, но за него можно было не беспокоиться. Достать парящую ближе к потолку огненную птицу крысы в принципе не могут. Даже если бы время на той стороне двигалось с прежней скоростью, а не замерло почти до нуля. Точнее, правильнее будет сказать, что оно ускорилось внутри барьера. «Внимание! У нас есть передышка, но схватка не закончена. Я сам убью главного монстра, а затем настанет очередь всех остальных». Используйте стальную проволоку и трупы крыс. Установите баррикаду. Мне пока нужно отдохнуть и восстановить ману. Крысиная императрица. Статус – монстр. Тип – золото. Ранг существа – цель. Уровень – 2. Опасность – критическая. Характеристики – сила – 28. Ловкость – 23. Интеллект – 10. Живучесть – 28. Выносливость – 18, мудрость – 30, духовная сила ци, 30, восприятие – 23, инстинкт – 25. Особенности. Существо – особь принадлежит к системе и способна к развитию. Лидер стаи – 4, существо может контролировать младших особей своего вида. Мюхач – существо способно улавливать запахи на значительном расстоянии. Регенерация 3. Существо крайне живучее и способное регенерировать даже самые страшные раны. Монстр 4. Существо способно получать 35% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. Чувство опасности позволяет чувствовать силу противника. Управление ЦИ позволяет контролировать ЦИ в теле, используя для усиления и защиты. Аура ужаса вызывает страх у существ ниже рангом. Чем выше разница, тем сильнее эффект. Стальное тело. За долгие годы существо аккумулировало значительное количество металлов, из-за чего его шкура, когти, зубы и кости стали чрезвычайно прочными. Покровитель крыс. Те, в чьих живых течет крысиная кровь относится к существу с почтением и будут защищать до последнего такое доверие имеет свою цену опыт получаемый за убийство младших сородичей понижен в 10 раз однако отдохнуть как следует не получилось спустя несколько минут я открыл глаза прерывая медитацию ты серьезно собираешься убить эту тварь?» – спросил косой Я тут прикинул, у нее же минимум С-ранг. С Левиафаном не смог справиться весь американский флот. Не удивлен, что пришел именно он. Ушлый тип, но, по крайней мере, парню хватило ума не поднимать такого рода вопросы при всех. Не беспокойся, крысиные императоры далеко не так сильны. Да, ранг у них одинаков, но он расовый, а Левиафан был игроком. Причем, полагаю, отнюдь не второго уровня. Утешает. «Лично меня весьма...» — улыбнулся я. «Добавь к этому отсутствие божественной защиты, возможность подготовиться, а главное — сердце у нас за спиной. Поверь, если бы у меня не было шансов, я бы не полез. Против нас всего лишь крыса. Огромная, сильная, страшная, возможно, даже умная. Но ничего такого, с чем бы я не справился. Вам не придется вмешиваться». «Мы можем уйти порталом». Собрать войска, тяжелое оружие, а потом зачистить ее с гарантией. Я смогу вытащить только 30 человек за один раз. Ты видел ее силу и скорость. Формация не удержит ее надолго. Я не успею эвакуировать всех. Мы облажались, признай это. Будет лучше, если спасется треть, чем погибнут все. И, конечно, это будут лучшие из лучших, игроки в первую очередь. Ну а гоблинами и вовсе можно пожертвовать. «Такова жизнь», — криво улыбнулся он. «Но не нужно считать меня трусом. Если тебе станет от этого легче, я готов сражаться до конца». «Рад слышать, что у тебя есть яйца», — хмыкнул я. «Значит, действуем по моему плану. И не беспокойся, я справлюсь». «Ну, а если нет?» «Тогда вы расстреляете крысу из крупного калибра», — пожал я плечами. «У нас восемь пулеметов, не говоря уже о снайперских винтовках. Позиции тоже обустроены». Шкура у нее крепкая, но если сходишь к границе барьера, то сможешь увидеть на ней кровь. Правда, очень вряд ли такой монстр сдохнет сразу, но это уже другой вопрос. У нее был шанс смять нас с ходу но сейчас... сейчас в наше поражение я уже не верил». «Так стоит ли вообще лезть самому?» «Возможно и нет, кто знает». «Ладно, вижу, ты уже все решил». Тогда как насчет небольшой помощи? Я поговорил с ребятами, многие готовы поделиться. Внимание! Вы получили 24 ОС 348 из 340. Внимание! Вы получили 18 уровень 8 из 360. Я кивнул и разжал ладонь. На мгновение у меня мелькнула мысль остановиться, но я никогда не любил глупые рыцарские жесты. Не тогда, когда они идут во вред здравому смыслу. Внимание! Вы получили 15 ОС, 114 из 360. Хватит! Всем спасибо! Возможно, выдаив всех, я мог бы получить и следующий уровень, но не факт, что хватило бы еще и на страховку. Лучше потратить оставшееся время на распределение параметров. Сила – 8 из 10, 100 УС, плюс 1 – 9. Ловкость – 11 из 15, плюс 1 – 12. Интеллект – 11 из 15, плюс 1 – 12. Живучесть – 11 из 15, плюс 1 – 12. Выносливость – 11 из 15, плюс 1 – 12. Силы. Восприятие – 10 из 10, 80 ОС, плюс 1 – 11. Удача – 2 из 10, 1000 ОС. Расовый параметр – интуиция – 14 из 15. Дополнительные параметры – мудрость – 15 из 15, 300 ОС. Ну ладно, первым делом я повысил расовый параметр. Интуиция – 15. 15. «Внимание! Вы первый из вашего мира достигли второго предела интуиции. Стоимость разблокировки предела – 300 ОС. Уровень синхронизации повышен. Ваше понимание системы улучшено. Вы получили особенность «спонтанное прозрение». Ваша способность к анализу может привести к прозрению, которое не объяснить только лишь фактами и логикой». Я поморщился. Звучало так, словно мне выдали что-то достаточно бесполезное. В предстоящем бою это вряд ли пригодится. Впрочем, у меня оставалось еще одно очко. Активировать боевую форму. Сила. Плюс один. Десять. Никакого бонуса не дали, поскольку два очка не принадлежали основному телу. Однако здесь и сейчас я все равно был равен сильнейшим людям нашего мира. Кроме, может быть, мифологических персонажей, да Геракла мне все же далеко. С другой стороны, по тем же мифам на момент совершения своих подвигов он был полубогом, а не человеком. Может и мне свои подвиги тоже начать считать? Внимание! Дополнительное задание выполнено. Ложное сердце активировано. Центральное сердце не отвечает. Переход в автономный режим. Колонна окуталась защитной формацией, вот только совсем крохотной, едва охватывающей ее саму. весело А что-то с этим сделать я смогу? Внимание! Доступ подтвержден! Изменить свойства защитной информации Да? Нет? Сработало! Для начала я изменил настройки. Теперь формация игнорировала людей, гоблинов и неодушевленные предметы, но должна затягивать и сдерживать всех остальных. Следующим шагом увеличил размеры, накрыв ей все пространство вокруг сердца вплоть до временного барьера. Расточительно, но с учетом предстоящего вполне допустимо. «Все помнят свои роли! Прикрывайте меня, но не мешайте!» «Десять, девять, восемь!» Я закинул в рот горсть капсул. В руке появился меч Ереси, мое сильнейшее на текущий момент оружие. Пробить броню крысы копьем, конечно, можно, но ставить все на один удар — так себе идея. Жаль, навык маловат, но для боя с подавленным формацией монстром должно хватить. Несмотря на то, что все было десять раз продумано, я слегка нервничал. Активировать разгон? Да, нет. Мир резко замедлился, и последние секунды были мучительно долгими. Я присел на колено, позволяя первыми отработать снайпером. «Три, два, один...» «Огонь!» На мгновение я почти оглох от грохота. В пещерах звук сотен выстрелов весьма неслабо бил по ушам, даже сквозь наушники. Хотя для императрицы прошло лишь мгновение, она все же попыталась извернуться, чтобы избежать столкновения с формацией, но изменить ничего не смогла, влетев в ловушку на полной скорости. «Инерция!» «Слишком точно я подгадал момент!» Я полагал, что она замрет, словно муха, в янтаре, но тварь все еще могла двигаться, причем не сказать, чтобы медленно. Пули непрерывно били по шкуре, уходя куда-то вглубь, но вряд ли раны были серьезными. Плохо, но ожидаемо. Рев звучал приглушенно и на меня почти не подействовал. Ну а если попробовать так? «Внимание! Условия вызова не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон». «Вы желаете бросить вызов безымянной крысиной императрице? Да? Нет?» Никакого ответа, как ожидалось, в общем-то. Наличие у высших крыс интеллекта говорило о том, что они потенциально разумны, но реализовать этот потенциал у них шансов немного. Разум – плод цивилизации, но крысы живут, охотясь друг на друга, а гнезда редко существуют сколько-нибудь продолжительное время. В теории императрица должна с легкостью закончить Гарвард, но здесь и сейчас она просто монстр, без багажа знаний, языка или человеческой морали. Ее цель – сожрать нас, чтобы стать сильнее, и потому ни о каких переговорах или перевоспитании не может быть и речи. Я поморщился. Императрица, похоже, скорее пришла в ярость, чем действительно пострадала от обстрела. и от своей цели не отказалась, медленно направившись вперед. Не может справиться с Зовом, или банально почуяла перспективы. Если она уничтожит ложное сердце, то махом получит более десятка уровней. Шестнадцать, если не ошибаюсь. Не стрелять! Толку все равно немного, как бы меня самого не зацепили. Я побежал навстречу, поднимая меч. До последней секунды казалось, что крыса собирается проигнорировать меня, просто сметя с дороги, но я едва сумел увернуться от удара. Когти прошли в считанных сантиметрах, и это при том, что на врага давила формация, а сам я находился под разгоном. Тем не менее, свой шанс я не упустил, и, проскочив мимо, с размаху ударил по второй передней лапе, толстый, словно ствол дерева. Божественное оружие прорубило шкуру, кость, но чтобы отрубить ее полностью, моих сил немного не хватило. Раскол. К счастью, хотя и навык пришел из школы копья, он был вполне совместим с другими типами оружия. Конечность оторвала к чертям, но я с трудом успел подставить меч, который императрица тут же обвела хвостом. Силы удара не хватило, чтобы разрубить его сразу, но шарапнель... Я отскочил, разрывая дистанцию, и буквально чудом увернулся от очередного удара лапой. Параметры этой твари были значительно выше моих. Без барьера, один на один, она бы разделала меня под орех. «Огонь!» Вновь град пуль, от которых тварь зарычала, но теперь она уже не осмеливалась меня игнорировать. Припав на оставшиеся лапы, крыса смерила меня полным ненависти взглядом. «Да, теперь она точно воспринимала меня всерьез». Внимание! Монстр уровень 2 принимает ваш вызов. Тип поединка смертельный. Условия прекращения — смерть одного из участников. Диаметр круга — 10 метров. Бой начнется через 30, 29, 28. Первые секунды я не мог поверить в происходящее, а затем вокруг нас стал разрастаться дуэльный круг. Значит, она все же достаточно разумна для подобного. «Твою же! Все назад! Не вмешиваться!» Под разгоном приходилось говорить медленнее, но, надеюсь, меня поймут. А кто сам не поймет, тем растолкуют. У императрицы оказалась действительно впечатляющая регенерация. Пули на глазах выдавливались из ран, с легким звоном падая на камни. Мох здесь, если и рос, то к этому моменту был вытоптан в нуль. Передышка мне не требовалась, но сам я нарушить правила не мог, иначе не видать мне лута. Эй, ты меня понимаешь? <звы> Похоже, нет. Крыса подошла к отрубленной конечности, попытавшись соединить с обрубком, но даже магия имела пределы, ничего не получилось. Отрубленная и не подумала прирастать. В любом случае, затягивать нельзя, прошла уже минута, а разгон действует всего три. «Бой начнется через пять, четыре, три». На этот раз я напал первым и тут же подался назад, избежав челюстей и пропахав твари морду. Однако крысу эту не остановило, она лишь ускорилась, попытавшись переть дальше. Решила раздавить меня своей тушей? Глупо, куда разумнее попытаться сбежать. Правда, утверждать это я смог лишь постфактум, едва сумев уйти с пути твари и, воспользовавшись положением, рубануть вторую лапу. Уже заднюю. Раскол. На этот раз вопль был полон боли и сожаления. Я даже присел, чувствуя накатывающий страх. Крысы снаружи, напротив, бросились в формацию, пытаясь спасти императрицу и напрочь игнорируя тот факт, что оказались в дуэльном круге. Внимание! Убейте нарушителей! Однако, в отличие от лидера, двигаться они не могли, бессильно ложась на камни. Самые сильные могли лишь ползти, но все это потихоньку ослабляло формацию. Я даже подождал десяток секунд, давая как можно большему количеству крыс вляпаться в ловушку. Императрица вновь попыталась отпугнуть меня криком, но работало это как-то слабенько. Сейчас она уже забыла про поединок, сердце и просто пыталась покинуть формацию, сбежать. Там, снаружи, у нее все еще оставался шанс. Впрочем, отпускать ее я не собирался. От первого удара крыса сумела увернуться, дернув головой и избежав смертельной раны. Но во второй раз я просто ткнул клинком, вскрыв артерию И всадив его глубоко в горло Шрапнель Голову ей не оторвало, но поток крови залил все вокруг Внимание! Вы получили 140 ОС, 254 из 360 Внимание! Меч ереси поглотил 28 ОС Внимание! Ваш меч обогрился древней кровью Получена особенность «Крысиная погибель» вызывает у крыс рангом ниже оружия подсознательный страх. Вы получили достижение «Убийца-чудовищ-1». Вы убили существо, стоящее намного выше на ступенях силы. Это достойное деяние. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 6. Внимание! Поединок закончен. Все ограничения сняты. Прискорбно маленькая добыча за, без преувеличения, эпический подвиг. Императрица переродилась сравнительно недавно, и весь потенциал, что накопили тело и душа за бесчисленные годы, был направлен на возвышение. За древнего короля, находящегося на границе трансформации, я получил бы на порядок больше. Ну хорошо, преувеличиваю, восемь раз. Причем такое невезение, раз за разом, прям чудеса. Я легко взбежал по трупу, отметив, что, кажется, не зря брал геологию. Где-то рядом есть залежи железа. По крайней мере, шкура была явно с примесями этого металла. Выхватив из воздуха карту, я, преодолев любопытство, не глядя, бросил ее в кольцо. Бой все еще не закончился. «Разгон завершён Мир ускорился, заставив меня пошатнуться и едва не навернуться с туши. «Долго же я провозился!» «Навалилась усталость, но на этот раз я не собирался экономить». «Активировать второе дыхание!» «Слава владыке! Он не знает страха! Нет человека сильнее, чем он!» Гоблины по своему обыкновению что-то кричали. Внутри формации от восторга, снаружи от боли и сожаления. Как ни странно, беглецы все еще сопротивлялись, хотя после гибели императрицы выжившие крысы явно решили выместить на них свою злость. Изменить параметры формации? Да? Нет? Наверное, я слишком добрый, раз вместо того, чтобы позволить гоблинам сдохнуть, в очередной раз расширил поле, накрыв копошащуюся кучу формаций. И заодно перестав прикрывать центральную часть. Подавление императрицы без того обошлось в три тысячи очков с копейками из резерва. Вперед! Нужно добить остальных! Если тем двум неудачникам повезет, то я их тоже вытащу. Я спрыгнул с трупы императрицы и бросился к застывшим в ловушке тварям. Настало время убивать. Или правильнее будет сказать, что оно никогда и не заканчивалось?